Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто еще до сих пор не подписались. айзик Азимов. Покупаем Юпитер. Хотя он и был симулакрум, однако быстро сообразил, почему люди не торопятся с переговорами. Давно отказавшись от надежды овладеть реальной сущностью энергии, они теперь поджидают его в своей убогой скорлупке, окруженной белым пламенем защитного поля,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 Надеюсь, президент и Конгресс не станут возражать. Слава богу, пикущемуся о нас, мы, господа, получаем в свое распоряжение невероятную мощь взамен никуда негодной планеты, которую нам все равно никогда не освоить. Но ведь мы пришли к выводу, что только война Миццаретта с Ламберджи может объяснить их посягательство на Юпитер, прорычал министр обороны Багровии от возмущения.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 будет столь же успешно рекламировать солнечную систему, как и их собственную продукцию. Так что, когда их конкуренты с Ламберджа появятся у нас, чтобы добиваться уничтожения мецарецкой рекламы на Юпитере, мы спокойненько предложим им купить Сатурн со всеми его кольцами. Думаю, будет легко разъяснить Ламберцам, что кольца придают Сатурну несравненно более эффективный вид из космоса, а потому подхватил, внезапно просеяв министр финансов. Он и обойдется им значительно дороже. И все собравшиеся от души, как дети, развеселились. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Огромная просьба, кто еще не подписался на мои каналы, подписывайтесь, не стесняйтесь. Всем пока.